Остановились и оглянулись. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкую бурю, но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, ну, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли. Да и штабс-капитан в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее восток рад, чем в нас в восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.